Глава 11 Работа, от которой героям не сбежать. Арден. Еще неделю назад ведомство, подчиненное Варду, разослало по банкам письмо с предупреждением об усилении охраны. Столичный банк, возглавляемый Фельдманом, посчитал излишними повышенные меры безопасности. Итог этой некачественно выполненной банкиром работы знали все, включая императорскую семью. Арден надеялся, что после произошедшего те, кому следует, извлекут свои уроки и учтут на будущее. Варта вместе с ним и Брайан Пирс был уверен, что попытка прорваться в денежное хранилище это еще не все, что им стоило бы знать о нападении. Но главное, никаких внятных описаний преступников, что наводило на мысль, без магии тут не обошлось. Работы было много, а что поделать, служба в столице нелегка и лучше так, чем расшаркивание во дворце. С самого утра прилетел вестник от одного из важных информаторов, чье имя не знал даже Пирс. Короткая фраза «Дарнец взялся за старое» могла обозначать многое. В случае, если бы вестник был перехвачен недругами, никто не догадался, о чем речь и о ком. Дарнец — это не только тот, кто переехал из соседней Дарнии. Еще до волнений герцог Шелдон, он же двоюродный братец-монарха, перебрался в Гербургскую империю, где и проживает до сих пор. Прозвище получил сразу же. Оно за ним и закрепилось. Арден только вчера мельком видел герцога, промчавшегося на роскошном черном мобиле по одной из центральных улиц Милона. То, что высший аристократ все еще мечтает сместить родственника Строна, для самого Варда новостью не стало. Он и раньше подозревал Шелдона в организации беспорядков в Дарнии. Однако Шелдон, как паук, ловко плел сети, а сам в них не попался. И как бы спецслужбы Дарнии не пытались доказать причастность брата императора к заговору, у них не нашлось веских доказательств. Сам же герцог, даже после казни ярых своих сторонников, возвращаться на родину не спешил. И везде заявлял, что он вне политики, а остальное все зависть и наговоры. Родню свою он нежно любит, особенно на расстоянии и в полном комплекте со всеми органами. Многие в это верили. А арден сомневался, и на то были причины. А если Дарниц и впрямь нашел новых сторонников и поддержку, то и Гербургам следует насторожиться. Ведь именно у них под носом плетется мировая интрига. Своему императору опасения Вард пока не озвучил, предполагая, что и без него есть кому нашептать. Очередная головная боль главного стража грозила стать затяжной. А хотелось чего-то теплого и светлого. На ум все чаще приходила Николета. Она как магнит притянула к себе капитана, когда тот отправился по делам. И пусть маршрут пролегал вовсе не рядом с лечебным кабинетом доктора Полоса, это не помешало Ордену туда заехать. И как же вовремя он появился, чтобы заметить спешащего прочь афериста Скарка. Мак подобрался. Неприятный холодок пробежал по коже, указывая на наличие опасности. Какая между этими двумя связь? Вард не стал молчать и сразу решил выяснить, что и здесь забыл талантливый фальсификатор. И вроде бы о благодарности скарка девушка ответила честно, однако ничего не случается просто так. Арден был намерен докопаться до сути. Поцелуй ко всем рабочим намерениям отношения не имел, и на короткое мгновение Вард позабыл обо всем. Рядом была она. Николета, и это было важнее всего на свете Губы девушки манили а ее попытка ненавязчиво выпроводить его только разодоривала и пусть между ними ничего нет но все можно исправить уступить лора с другу ну уж нет орден свое никогда и никому не отдаст мелькнула мысль о кольце и надо бы спросить только разрывать поцелуй не хотелось вард понимал что даже если целительница ни при чем он не сумеет ее отпустить. Как и почему за такой короткий промежуток времени простое знакомство переросло в нечто большее, Мак разбираться не хотел. Он словно давно подозревал о существовании Николеты, а теперь познакомился с ней лично. «Вызывал?» — поинтересовался Пирс, заходя в кабинет начальства. «Брай, будь вечером наготове». «Однако...» Слов, что друг сказал чуть позже, Арден от него никак не ожидал. Умеешь ты испортить момент. Но я сегодня хотел пригласить Николету Лорас поужинать в сытого поросенка. Арден представил целительницу в небольшом кафе, где за всегда-то ими всегда были работники управления. Там под вечер дым стоял карамыслом, а от крепких словечек никто не краснел. Никалетта не вписывалась в эту обстановку, и мага это знание только радовало. Манеры, осанка, все выдавало в ней личность незаурядную и однозначно непростую людинку, какой она могла показаться наблюдательному человеку. А то, что родилась не среди высшие знати, прискорбный факт, но точно не для самого Ордена, который помнил собственное происхождение и никогда о том не забывал. Ненавидел ли он тех людей, которые первое время смотрели на сына герцога Ордена с явным пренебрежением? капитаном до сих пор на них было наплевать. Работа прежде всего, ухмыльнулся Варт, вспомнив об их первом поцелуе. А ведь будут другие, и в этом маг не сомневался. Дело-то хоть стоящее, поинтересовался Брайан. А когда у нас с тобой было иначе? вопросом на вопрос ответил Арден. Узнать, куда именно направляются, подчиненным предстояло за несколько минут до старта. Исключение Пирс. Ему Арден сообщил свою задумку раньше остальных. Ровно в назначенный час несколько магов отправились в район для середничков. Выкрашенный в зеленую краску деревянный дом выглядел обыкновенно. Цветочки в полисаднике, колокольчик над дверью. Все смотрелось вполне обычно. Разве что крепкий хмырь, не слишком старательно изображающий садовника, напоминал охранника. Еще один такой же сидел на скамье и читал газету, изредка бросая взгляды по сторонам. То, что уже темняло, преступника не интересовало. Возможно, он видел лишь заголовки, написанные крупным шрифтом. Арден жестами скомандовал подчиненным, и небольшой отряд двинулся на штурм подпольного цеха, где изготавливали новомодные смеси, дурманющие разум. И пусть Варт не так давно вернулся с границы, об этой гадости знал не понаслышке. Один из сослуживцев в свой законный выходной посетил бордель. К слову сказать, там он был завсегдатым и имел определенные льготы. Верная подруга предложила волшебную смесь, от которой Мак не отказался. Он проигнорировал правило, что ему, одаренному магией, делать это категорически запрещено. Дурманящая смесь, приготовленная неизвестным вредителем, подавляла собственную волю, выдавая чужую за свою. Кто-то ее курил, кто-то засовывал в нос, а кто-то просто жевал. Это не влияло на результат. От веселья до предательства шаг оказался слишком коротким и уже через неделю на заставу попытались напасть. Для стражей все закончилось благополучно, а проштрафившийся сослуживец был разжалован и отправлен в лечебницу. То, что в столице имелся подпольный цех, подозревали и до вступления на должности главного стража Ордена. Днем капитан получил подсказку, где искать это место, и решил не откладывать визит. Чем раньше поймают с поличным преступников, тем больше людей останутся при своих мозгах и кошельках. Снять охранников оказалось делом нехитрым. Вард обладал редким амулетом, придающим невидимость на непродолжительное время. Одного бандита пришлось посадить под розовым кустом и сдвинуть шляпу на глаза. Вроде как, бдит мужик, не отвлекайте. Второго усыпили, придав позу беззаботно рассевшегося человека. А то, что глаза закатил, так этого не видно из дома. Задумался охранник. Комаров открытым ртом ловит. Внутри без шума не вышло. Но все равно. Преступники были схвачены во время непосредственного изготовления зелья. Сопротивление было подавлено, несмотря на отличное вооружение и подготовку торговцев злом. Кого-то пришлось усыпить. А кто-то все еще не мог прийти в себя после столкновения. В разгар обыска послышался голос одного из стражей. «Капитан, посмотрите сюда!» Находка бойца оказалась крайне интересной. А уж в свете недавних событий вовсе не случайной. На запястье одного из преступников красовался герб Дарнии. И все бы ничего. Мало ли, кто символику себе куда нарисует. Захочет на лоб, захочет на затылке или ниже. Оно, конечно, некрасивое и неправильное, только при желании все можно скрыть. Вард с Брайаном, понимающе переглянулись. Выходило, что тайное общество свободных Дарницев не брезговало зарабатывать деньги нечестным путем, подружески травя соседнюю Гербургскую империю. «С этого глаз не спускать. Его в отдельную камеру и под охрану. Допрос проведу сам», — отдал распоряжение Арден. Николету в этот день маг больше не видел, но точно был уверен, что и пирсу было некогда. Допросы длились всю ночь, и получавшаяся картина только добавляла хлопот. С продажей и производством зелья были связаны несколько громких имен, отчего тихий их арест был невозможен. А жаль. С членом тайного общества дела обстояли намного сложнее. У преступника в голове был наложен блок, мешавший правдивым ответом. Но кое-что все-таки узнать удалось, и подозрения Ордена подтвердились. Человек входил в ближайшее окружение герцога Шелдона. А это скандал, как ни крути. Теперь молчать точно не стоило. И Варт отправил записку императору. Прочие маг оставил до утра, разрешив Брайану Пирсу произвести еще один допрос. С иностранцами не все так просто, а потому не стоит откладывать на потом. Ведь если бы он был обычным приезжим, а здесь другое дело. Как в воду глядел. Ровно в 9 утра, когда Варт просматривал отчеты по всем допросам, пытаясь выудить хоть что-то сверх того, что написали следователи, пришел ответ от императора. «Арден, выжми из него все, что нужно, и отдай живым и невредимым, пока на конфликт не пойдем». Интересный ответ, и главное, полный. Добудь сведения, но пальцем преступника не трогай. Подобный подход злил, ведь враг известен, и нечего с ним церемониться. К стенке ставить пока рано, а вот в камере посидеть самый раз. Да не день или два, а подольше. Глядишь, настало бы просветление в мозгах. Стук в дверь отвлек отдел. И маг поднял голову. Заходи, крикнул Варт своему секретарю, и тот не стал дожидаться повторного приглашения. К вам посол Дарний. Тут парень немного запнулся, но быстро исправился. Ведь где он, помощник главы стражей, а где какой-то иностранец? Пусть заходит. Высокий светлокожий мужчина, хоть и был гостем в кабинете, но вел себя как хозяин. Вошел, осмотрелся по сторонам и только потом, словно случайно. Заметил сидящего за столом Ардена. «Маркиз?» Посол кивнул в знак приветствия, и вард поднялся. Можно было и дальше продолжать вычитывать протоколы, но делать вид, что гостя в кабинете нет, не вариант. «Господин посол, с чем пожаловали?» Орден притворился, что совершенно не в курсе дела, крайне удивлен визиту. «Лорд Арден, я мог быть с вами откровенным». Дарниес был серьезен. Кровавый рубин блеснул на его пальце, и варт вспомнил, что еще месяц назад это украшение было куплено на аукционе за огромные деньги. Имел ли гость отношение к подпольному цеху, пока неизвестно. «Я вас слушаю. У вас содержится мой человек, земляк». Посол старательно подбирал слова, глядя в глаза стража прямо. «Так, если бы хотел показаться честным человеком». «Родственник?» Арден включился в игру. «Не совсем». Не мой, а моего подчиненного. Попал к вам случайно по недоразумению. Зашел к товарищу, а там обыск. Гость откровенно врал, а капитан не собирался указывать на его ложь. По допросам у преступника не было родных и близких, а вся сказанная им информация прошла проверку на камне лжи. Понимаю. Орден кивнул, прикидывая, какую можно извлечь выгоду с этого просителя. Деньги Варда точно не интересовали а иметь в должниках такого человека стоило. Он ведь ни разу не упомянул про высочайшую просьбу нашего императора отпустить чужака. Значит, не в курсе. «Маркиз, я знал, что с вами можно договориться», поблагодарил посол. «Так я могу забирать этого недоумка?» «Умным попавшегося действительно не назовешь». «Разумеется». Не стал отказываться Вард. Он надеялся, что Пирс успел спросить все, что хотел. А если нет, то посол подождет. Не выскочил ночью из постели и не прибежал, значит, дружеских чувств к преступнику не имеется. Перед уходом дарниец задержался в дверях. Обернулся и вполне ожидаемо поинтересовался. «Я могу вас отблагодарить, Маркиз?» «Можете, но позже, когда представится случай». Варт слегка улыбнулся, но что-то пошло не так, и посол чуть заметно вздрогнул. Видимо, скала хищника в этом действии было больше, чем добрых пожеланий. Иметь в должниках хитрого лиса, который не побоялся сунуться в лапы к стражам, было неплохо. Дела захлестнули обычной волной, и только к обеду Макс сумел немного освободиться. Возникла мысль заглянуть к целителям, но тут же сам себя оборвал. Николеты сейчас здесь нет и до вечера быть не может. А ему хотелось увидеть девушку очень сильно. И Вард уже знал, что вечером найдет десяток предлогов, только бы именно эта целительница вошла в его отряд. Ника, «Дышите ровнее», — попросила я беременную женщину, у которой от волнения поднялось давление. Деревянный стетоскоп прикоснулся к животу булочницы, и та уставилась на меня в надежде, что сейчас разрешу все ее проблемы. Как делала это вот уже более полугода. До родов еще месяц, а нервы пациентки на пределе. На прошлой неделе приходила со слезами, что ее дома никто не понимает а сегодня решила, будто мужу не хватит денег прокормить их до того момента, когда ребенок подрастет. Спорный вопрос, потому что лавка булочника пользуется спросом, а пирожки и плюшки там очень вкусные, и от покупателя нет отбоя. Я сама иногда заглядываю, чтобы купить ватрушку с изюмом или булочки с маком. Однако для беременной это не аргумент. «Как он там, госпожа Николета?» прошептала женщина, чего-то уверенная, что у нее будет непременно сын. Мое недоумение расценила правильно и сразу пояснила. «Соседка сказала про острый живот, что такое бывает только перед рождением мальчика. Я права?» На госпожу сейчас я мало тянула, но на приличную горожанку вполне. Глаза полные слез смотрели на меня с надеждой, а я бы непременно дрогнула и расчувствовалась. Однако вижу эту картину каждую неделю. А если учесть, что у нас наблюдается несколько беременных, то и страдать каждый раз по этому поводу никаких сил не хватит. Помимо этого, иногда приходится незаметно вливать магию как в маму, так и в малыша, помогая ему окрепнуть до появления на свет. «Госпожа милита, уверена, вашей принцессе ничего не угрожает. Я нарочно повысила статус малышки, чтобы ее больше ценили». «Но как же?» — растерянно протянула булочница. «Мне ведь говорили, почеты разные». Про кровь и время, когда мы с мужем... того. Тут женщина недоговорила и густо покраснела. «Этого мне только не хватало». И без того давление шалит, она еще сама себя накручивает. «В следующий раз непременно угадаете. А я вижу у вас здоровую девочку. Если вы будете выполнять мои рекомендации, то непременно она такой и останется. Относительно наследника...» Я говорила, а сама отмечала, с каким вниманием слушает меня пациентка и не отрицает. Значит, я на верном пути. Вы с мужем займетесь им в другой раз. А что касается дочки, так вам тоже нужна помощница. Нужна. робко улыбнулась булочница, и у меня отлегло от сердца. Хорошо, что все обошлось. И никакие глупости не предвидятся. Некоторые готовы закатить истерику, когда узнают, что малыш не того пола. Им бы радоваться, что здоров. «Они ерундой занимаются». «Только у меня все вещички припасены синие», посетовала женщина. Я подала ей руку и помогла сесть на кушетке. «Не беда. Нашьете сверху розовых или алых лент, можно кружево, Пожала плечами, совершенно не видя в этом проблемы. А сейчас немного посидите, выпишу рецепт. Милиция и пустырник непременно помогут, только не злоупотреблять». Доктора Полоса пригласили на дом к какому-то аристократу. Я же занималась своим делом и не сразу заметила, что день прилетел, и тихо подкался вечер. Думать о больных было привычно, и только когда вернулся док, поняла, что я зверски хочу есть. Как ваш пациент? спросила я, очищая халат магии, после чего подхватила сумку, готовая идти домой. Жить будет. А вот насколько долго от него зависит! отозвался начальник, и я кивнула, соглашаясь с полосом. Мы с доктором попрощались, и я пошла домой желая только одного — поесть и что-нибудь почитать. И если первое вполне осуществимо, второе откладывалось на неопределенное время. Два часа на благо империи и стражей будь добр, но отработай. За зарплату, конечно же. Когда я пришла домой, рыжей в квартирке не было. «Сол!» — позвала я Белку, но фамильяр отзываться не спешил. Неприкрытая форточка дала подсказку, куда делась негодница, после чего я решила заняться своими делами. Разогрела овощную рагу, налила кружку молока. Еда показалась необычайно вкусной, только закончилось все очень быстро. В управлении стражей я ушла, так и не дождавшись своей рыжей. Солн не оставило мне никакой зацепки, куда она подевалась. Странно, но я почувствовала легкое беспокойство за белку. Возможно, она упрыгала к своей родственнице на те самые посиделки и вернется. Мне очень хотелось, чтобы именно так и произошло. «Надо же!» А я-то уж подумала, что ошиблась насчет блата. Ладра была не в настроении и попыталась меня уколоть. Остин отсутствовал. Видимо, его уже куда-то забрали. И тебе здравствуй. Ничуть не расстроившись, произнесла я, проходя на свое место. Что-то произошло? Тебя уже спрашивали. Брайан Пирс, знаешь такого? Рыжая смотрела на меня, выжидая реакции. И она ее дождалась. Конечно, не стала отрицать очевидного. Не пояснил зачем? «Вот еще», — фыркнула целительница и усмехнулась. «Ника, вот как так получается? Я за этим стражем бегала целую неделю. Крутилась, делала ведь, что все вокруг больны, и только я одна могу это исправить. А он пришел и спросил о тебе. Не знаю, пожала плечами. Ссориться с коллегой не хотелось, даже несмотря на то, что сам Пирс был довольно симпатичным и вполне в моем вкусе». Однако он не притягивал меня так, как Арден, и это было решающим фактом. Про капитана думать было приятно, но недолго. Воспоминания на тему поцелуя уводили меня в мир фантазий. А это — прямая дорожка к безответной любви. Оно мне надо? Ладра, а как же секретарь?» — спросила я с неподдельным интересом. «Не все мне отбиваться». «Марк? А что он?» — молодая женщина кохетливо повела плечами. «Хороших мужиков много не бывает». «Опять же, полезно о себе не забывать. Знаешь про такое?» В ответ я усмехнулась, но никак не стала комментировать. Про всякие там заболевания от излишних связей даже не напомнила. Ладро целитель как как-нибудь справится?» Мы только и успели, что попить чай, как дверь кабинета открылась, и на пороге показался Брайан Пирс. Мундир магу очень шел. Я в очередной раз отметила его отличное телосложение и высокий рост. Неудивительно, что ведьмочка положила на мужчину глаз а хотела бы и все остальное. «Николета, вы уже здесь. Зайдите ко мне», — произнес маг, даже не спросив, «а желаю ли я этого?» Приказы начальства не обсуждают, однако я понимала, что не все так просто. Я почувствовала на себе острый взгляд Ладры. «Зачем?» — вырвалась у меня, и я поспешила исправиться. «Что-то произошло?» Тревожная волна пробежала в груди, хотя для нее еще не было никаких оснований. «Это мы с вами обсудим в моем кабинете». Решительно, не допуская возражений, ответил маг и спешно ушел. Мы с Ладрой переглянулись. В глазах ведьмочки разгорался колючий огонь. Какое лицо было у меня, даже комментировать не берусь. «Пойдешь?» — спросила ведьма. «А у меня есть выбор». Я промолчала про то, что в случае чего могу уволиться, но для этого еще нет повода. А вот получение свидетельства официальным путем стало менее доступным. «Пожалуйста, притормози на пару минут. Я первая на вещи Брайана Пирса». приторным голосом попросила меня Ладра. «Хорошо», — согласилась. «Но не драться же с ведьмой за право первой войти к Пирсу. Ей надо, пусть отправляется, нисколечко не жалко. И потом, мне тоже интересно, чем их общение закончится. Виделся мне в ее визите неотвратимый скандал. В крайнем случае, у моей беседы со стражем будет свидетель». Коллегу как ветром сдуло. Я же поправила блузу, разгладила юбку, только после этого отправилась к пирсу. А когда вышла в коридор, то поняла, что не знаю, куда идти. А если не знаешь, что стоит спросить. Предположила, что где-то неподалеку от Ордена, но не была в этом уверена до конца. Поэтому постучала в кабинет, находившийся рядом с приемной главы. «Войдите!» — послышался приглушенный хриплый возглас. Мне представилась как ведьма в порыве веревности душит Брайана и стало не по себе. Кто знает, что на уме у вспыльчивой целительницы. Испугавшись, я распахнула дверь немного резче, чем следовало. Кто знал, что вместо придушенного пирса увижу незнакомого офицера с перемотанным шарфом горлом. А помимо него в кабинете находился капитан Арден. Он стоял неподалеку от больного стража. До меня мужчины что-то обсуждали, крайне важное, разбросанные по столу листы с пометками. «План какого-то помещения». Варт выглядел сосредоточенным. «Но стоило мне войти...» «Николета», — удивленно произнес Орден, совершенно не ожидавший меня здесь увидеть. «Ты что-то хотела?» Признаться, от слов мага на душе потеплело. И само его присутствие здесь и сейчас отозвалось в душе нежной музыкой. Однако я постаралась ничем не выдать свое волнение и интерес. «Ничего особенного. Искала вашего заместителя». По лицу мага пробежала тень сменившись маской безразличия. Вард закрылся, и это оказалось неприятным открытием. Пришлось срочно исправлять ситуацию. Он сказал, чтобы я зашла к нему в кабинет, а где он находится, спросить не догадалась. Я смотрела только на Варда, отмечая, как пропадает напряжение из серых глаз. «Вы не подскажете?» «Еще как подскажу», — ответил Орден не слишком любезным тоном, отчего другой страж с удивлением уставился на начальство. «Переспрашивать не стал». Вот и молодец. Варджи не унимался. Марен, жди меня здесь. А вы, Николета, ступайте за мной. Я покажу вам кабинет Пирса. Последнее прозвучало так зловеще, что следовало бы насторожиться, но я неожиданно обрадовалась. Буду не одна. С Арденом. Секундочку. Попросила я, подходя к офицеру и протягивая руки к его шее. Вы позволите? Я осмотрю и постараюсь помочь. Даже если мужчина и испугался что незнакомка прямо при начальстве хочет его придушить, то не подал и вида. Конечно, зачем ему, такому бравому и опытному, бояться какой-то девицы с даром? Офицер кивнул, я же приложила прохладный ладони к горячему мужскому горлу. Отпустила дар, который тут же принялся действовать. Страша правда был болен, и серьезно. А если это его не сильно беспокоило, то до осложнений оставалось совсем немного. От болезни не осталось и следа. А легкий кивок мужчины я приняла за благодарность. Больше задерживаться здесь не имело смысла.